5. Брайан Смит провел пару последних ночей вместе со своими Ротвеллерами, близнецами из одного помета, которых он назвал «Пуля и пистоль» в туристическом комплексе «Миллион долларов», расположенном практически на границе между Стоунемом и Лоувеллом. Это местечко у реки ему нравилось. Местные называют эту шаткую деревянную конструкцию переброшенную через реку, мост за миллион долларов. Брайан понимает, что это шутка и, клянусь богом, очень забавная. Опять же, другие местные, в основном хиппи из лесов около Суидена, Гаррисона и Уоттерфорда, иной раз привозят туда наркотики на продажу. Брайану нравится курить травку, нравится словить кайф, если вам угодно, он его и словил в эту субботу. Немного не так, как он любит, но достаточно для того, чтобы пробило на хавчик. В центральном магазине Лоуэлла продают батончики Марс. А если хочется пожевать, лучше батончиков Марс ничего не найти. Он выезжает с территории комплекса на шоссе номер 7, не посмотрев ни направо, ни налево, потом восклицает. Это ж надо, опять забыл. Впрочем, шоссе пустынное. Это позже, между 4 июля и Днем труда, машин будет много. Даже здесь, в этих пустынных местах. Но тогда он, пожалуй, не будет далеко отъезжать от дома. Он знает, что водитель он не очень. Еще один штраф за превышение скорости или погнутый бампер. И его, возможно, лишат водительского удостоверения на 6 месяцев. Опять. Но на этот раз, впрочем, никаких проблем. Лишь старенький пикап ползет следом и до него почти полмили. «Жри мою пыль, ковбой!» Говорит он и смеется. Он не знает, почему сказал «ковбой», когда в голову пришли другие слова. «Сукин сын», как и положено. «Жри мою пыль, сукин сын!» Но получилось неплохо. Очень даже неплохо. Он видит, что заехал на полосу встречного движения И выворачивает руль, возвращаясь на свою полосу. «Опять на трассе!» Кричит он и вновь пронзительно смеется. «Опять на трассе!» Тоже хорошая фраза, и он всегда ее говорит, если едет с девушкой. И есть еще одна хорошая фраза, которую ему нравится произносить, поворачивая руль из стороны в сторону, от чего автомобиль мотает по асфальту. «Эх, черт, должно быть перебро, сиропа сироп от кашля». Он знает много таких фраз. Даже как-то думал о том, чтобы написать книгу под названием «Безумные дорожные шутки». Круто, блин! Брайан Смит пишет книгу, как этот Кинг из Лоуэлла. Он включает радио. Минивэн выкатывается на обочину слева от асфальта, поднимает шлейф пыли. Но в кювет не сваливается. Натыкается на группу стиле Дэн, которая поет «Эй-19». «Хорошая песня!» — восклицает Брайан Смит. «Да, сэр, чертовски хорошая песня!» Под музыку он прибавляет скорость. Смотрит в зеркало заднего обзора и видит своих собак, пулю и пистоля, которые сверкают глазами на заднем сиденье. На мгновение Брайан решает, что не смотрят на него — Может, даже думают, какой же он славный парень. А потом сам себя спрашивает, ну разве можно быть таким глупым? За водительским сиденьем стоит сумка-холодильник, а в ней лежит свежий гамбургер весом фунт. Он собирается приготовить его на костре в местечке миллион долларов. Да, и съесть на десерт еще пару батончиков Марс, клянусь волосатым старым Иисусом. «Батончики Марс чертовски хороши!» «Вы, мальчики, на сумку холодильник не заглядывайтесь!» Говорит Брайан Смит собакам, которых видит в зеркале заднего обзора. На этот раз минивэн бросает в сторону, а не стаскивает. Он пересекает белую линию, поднимаясь на очередной холм по полосе встречного движения на скорости 50 миль в час». К счастью или к несчастью, в зависимости от вашей точки зрения, никто не едет навстречу, поэтому Брайан Смит продолжает движение на север. Не заглядывайтесь на гамбургер, это мой ужин. Последнее слово он произносит с интонациями Джона Калема. но лицо, отражение которого со сверкающими глазами смотрит из зеркала заднего обзора на собак, похоже на лицо Шимируиса, практически неотличимо. Шими мог бы быть близнецом Брайана Смита из одного помета.